«Что-то мне не везет в последнее время». Ива с каким-то мазохистским интересом и раздражением одновременно разглядывала суету на площади в Лекси. Сюда она добралась без каких-либо серьезных происшествий, однако оказалось, что зря. Неизвестный злоумышленник порезвился и тут. И теперь самые лучшие маги города трудились над восстановлением телепорта в Центральные земли. Конца и края этой работе видно не было. «Ну и что же делать?» Ива посмотрела на шею Лоренцо, будто тот мог ответить ей на сей животрепещущий вопрос. Тот отлично понял, что обращаются к нему, однако в своем обычном духе ограничился лишь презрительным фырканьем. — Вредина! — сообщила ему травница. Вновь посмотрела на творящаяся на площади. Как давно известно, вид чужой работы завораживает, однако от всего медитативного занятия пришлось оторваться, дабы не привлекать излишнего внимания. знахарки и так все эти дни казалось, что за ней следят. Вот и сейчас вновь. Она поежилась и вспомнила еще одну избитую истину. Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Но кто мог следить за ней? Кошка? Девушка выехала с площади, направила коня на одну из улочек, но остановилась. Вопрос «что делать?» по-прежнему стоял первым в повестке дня. — В любом случае перед длинной дорогой требовалось закупить продукты и поесть. И уже сидя в одном из трактиров, Ива подслушала весьма интересный разговор. Ничего сверхъестественного или нового в нем не было, но он подтвердил ее догадки. Разговаривали два торговца, судя по всему, родственники. Один из них имел несколько складов в Лекси, другой — в землях Анкела. «Будет война», — глубокомысленно говорил второй. а первый не менее значимо кивал головой. Точно-точно, будет. Они рассказали друг другу, и сами того не ведая Иви, о том, что обе стороны, и кошки, и анкел, запасаются продовольствием, фуражом, прочим необходимым для армии. На этом деле многие нагрели руки. Даже если и без мошенничества, а таких поди обмани, то все равно выгодно. Одно странно. О том, что войска кошек переместились границы говорят. Наклонившись чуть вперед, произнес кто-то из них. А вот анкел своих при себе держит. С чего бы это? Так боится? Собирается собой у самого своего замка дать? — Ну, он же маг. Может, так ему лучше колдуется. Кто этих чародеев-то разберет? А может, хитрость в этом какая? Анкел же хоть и магической братии, а не дурак. Как он в прошлый раз кошек обул, а? Кстати, и тогда они воевали недалеко от его замка. Как только они вновь не боятся на него лезть. Кошки тоже не промах. Видать, знают, как с ним справиться. Иначе бы не полезли, как думаешь? Да кто ж их знает-то? Только я слышал. Главное, эта кошка, как вернулась, все никак в силу не войдет. Даже странны в этой связи все приготовления. Точняк какая-то хитрость. Может, врут все это? Типа, она слаба, а на самом деле ого-го. Хм, тоже вариант. Кошки они и мастера на подобное Главное, как дело до драки дойдет, подальше от всего этого держаться. А то как бы не оказаться ни с чем. То бишь, надо уловить момент, когда прибыль взяли по полной. А дальше слишком рискованно. Хитрый какой. Конечно надо. Да только пойди улови этот момент. В любом случае скоро весенняя распутится. Все и так застопорится. А там время пройдет и видно будет. Главное, уши и глаза открытыми держать. Вот давеча я слышал, что скакнут цены на...» Дальнейший разговор, буквально застывшую его не интересовал, ибо перешел он на местные цены и сплетни. Девушка активно начала продумывать все услышанное. Разговоры про скорую войну между кошками и анкелом велись давно, и слышала она их не раз. Но кое-что в словах торговцев заставило травницу задуматься. А ведь и правда, скоро распутится. Какая уж тут война! Да и угадать, когда именно дороги перестанут быть проходимыми, невозможно. В такое время погода на редкость непредсказуема. Может, и завтра начнет все раскисать. А может, и еще с месяц холода продержится. Ива попыталась разобраться в том, что говорит ей чутье. Но услышать свой извечный зов природы не удавалось. В городе со знахаркой такое частенько случалось. Травница подперла ладошкой щеку и начала вспоминать то, что об истории Первой войны кошек с ангелом рассказал ей владигор Но было в этом мире существо, которое знало куда больше юной чародейки и даже ее учителя. По правде говоря, оно знало об этой истории больше всех. И этим существом являлся всесильный По крайней мере, так про него говорили очень многие. Маг Анкел. Сейчас он сидел в своем любимом кресле с резными подлокотниками в виде химер и, чуть прикрыв глаза, смотрел на то, как первые весенние лучики играют с пылинками в воздухе. Но мысли его витали далеко от этой нехитрой картинки. Если бы кто-нибудь осмелился спросить мага о том, к какой расе он принадлежит, а тот вдруг решил ответить, что весьма сомнительно. то после некоторого размышления он сказал бы, что является человеком. Но, по правде говоря, человеком ангел не был. В нем смешалось очень много самых разных кровей, и именно это он втайне считал одной из причин своего могущества. Но выглядел маг именно человеком, не молодым мужчиной, подошедшим к черте, за которой начинается старость, но остановившимся у нее. У него были небольшие залысины над высоким лбом, отчего тот казался еще более значительным, и прямой, почти треугольный нос. Губы за все те бесчисленные годы, что он прожил на этой земле, словно выцвели, а вот в глазах, за темно-серым равнодушием, можно было рассмотреть очень многое. Прежде всего то, что их зрачки умели покошачьи вертикально сужаться, реагируя на свет и настроение своего хозяина. а еще В этих глазах присутствовали ум и жестокость. Маг давно уже растерял большую часть обычных человеческих эмоций. Даже злость или азарт если дело не касалось его экспериментов, редко его посещали. Хотя порой и это случалось. Он прожил столько лет, что большинство событий, происходящих в этом мире, не вызывало у него удивления. Когда-то чародей отчаянно бился за то, чем сегодня обладал. За силу, долгую жизнь, земли, власть. Та борьба осталась в прошлом. Однако это вовсе не значило, что сегодня он готов был что-то терять. Скорее наоборот. За долгие годы Анкел научился отслеживать все изменения, что происходили в мире и вокруг него, и оперативно реагировать, всегда оставаясь на плаву. Формально его земли входили в состав одного из многочисленных королевств, что в изобилии расплодились в этой части континента. На деле, он давно был самостоятельным правителем. Когда-то маг помог одному из принцев избавиться от других претендентов на трон, и они заключили вполне удовлетворяющий обоих договор. Король, равно как и его потомки, не должны были вмешиваться в дела Анкела, касающиеся управления его землями, набора рекрутов и прочих повинностей. амак обязан был формально признать себя королевским вассалом, и в случае войны оказывать королевству посильную помощь. В качестве налогов фигурировала лишь символическая горсть особых рубинов, до которых были так жадны светлые эльфы, торжественно преподносимые амагом раз в десятилетия. К податям же можно было отнести некоторые услуги из числа тех, которые не принято афишировать, что оказывал анкел королев. Кроме того, монархи, все до единого, даже самые глупые, отлично понимали. что, как исчезли давние конкуренты их предка, так могут пропасть и они сами, поскольку мораль не входила в число добродетелей их могущественного подданного. Земли Анкела были не столь обширны, сколь своеобразны. Часть из них приходилась на невысокую извилистую горную гряду, богатую полезными ископаемыми. Другая — на леса, где водились необычные животные, нечисть. Кроме того, Они были известны своими непроизвольными магическими всплесками. Незначительная часть территории представляла собой обычные поля с деревнями и даже несколькими городами, тоже формально независимыми от мага. Во владение чародея входила и совершенно закрытая для простых смертных территория, про которую ходили совершенно ужасные слухи — Таецкая долина. Одни говорили, что это место — огромная тюрьма для врагов Анкела. Другие склонялись к мысли, будто оно является своеобразной лабораторией, знаменитого своим пренебрежением ко всем магическим организациям, а, следовательно, и их запретом чародея. Третьи рассказывали, что именно там создают и выращивают целые армии отвратительных и смертельно опасных существ. Кто-то же вспоминал, что где-то в этих землях находится одно из древнейших кладбищ в том числе и оборотней. Были еще другие версии. но все они разбивались о полное отсутствие каких-либо фактов. Сведения об этой заповедной территории Анкел охранял пуще всего прочего. Берегли эту тайну и кошки, которым когда-то принадлежала долина Таэца. Многое в Анкеле удивляло тех, кто его видел. И его всегдашняя невозмутимость, и страшные равнодушные глаза с вертикально сужающимися зрачками, и шлейф тайны, который будто тень плыл за ним. и его несомненная сила. Поражало также, что он смог приструнить самих кошек, а это до него не удавалось никому. Раньше считалось, что максимум, что можно от них добиться, взаимовыгодное сотрудничество. Но чтобы их победить, да еще часть земель отобрать, до Анкела этого не смог никто. Победа даровала ему славу и породила страх в сердцах окружающих. Но это его мало волновало. Хоть он и признавал, что такая репутация весьма удобна. Даже полезна. Она избавила его от большинства мелких дел, которыми вынуждены заниматься обычные правители. Маг не любил тратить время на мелочи, недостойные, по его мнению, внимания. И сейчас перед ним стояла проблема, которая отвлекала Анкела от его извечных изысканий. Но она не была неожиданной. Еще тогда, почти два десятилетия назад, Он знал, что однажды Катерина вернется. Этот мир почему-то любил кошек, а они не могли без своей главы. Поэтому в первый же момент, когда звезды сойдутся нужным образом, а также совпадут другие факторы, дверь между мирами откроется, и Катерина снова окажется здесь. Он не сомневался, что кошка захочет отомстить. Бесцветные губы мага тронула легкая усмешка. Тогда... Когда кошка вылетела из этого мира и потеряла одну из своих жизней, он очень удачно все продумал. Главу кошек можно убить, но она все равно вскоре возродится. В своем или чужом теле, но так будет. Его же решение было весьма находчивым, и это доставило ему удовольствие. Он любил подобные задачки. Анкел, к слову, это было не то имя, что дали ему при рождении. учился волшебству в те времена, когда сама магия уже стабилизировалась и ее законы только начали открываться. В него вбили, превратив в убеждение, что любая задачка может быть решена, если продумать ее достаточно тщательно, просчитать все варианты и подойти с нестандартной стороны. У любой несуразности есть свои законы и предпосылки, надо только найти их. Вот и сейчас он неторопливо и вдумчиво рассматривал возможные варианты развития событий. Он абсолютно точно знал, когда кошка нападет. Для этого ему не нужна была разведка. Он просто высчитал, какое время будет самым оптимальным. Основой его армии были им же созданные существа, которым даже оборотни были по зубам. Ранияры. Вернее, для борьбы с перевертышами они и были выведены. И как бы кошка не хотела... Слишком многие из представителей других раз не станут воевать на ее стороне. Для наемников же нужны деньги, большие деньги. Но их у кошек нет. Потеря главы сильно ударила по ним. Они лишились не только ее. Пришло в упадок многое в их экономике. Пошатнулся политический вес. Некоторые вассалы от них отошли, нарушив привычную расстановку сил и контроль над некоторыми путями и отраслями торговли. Тратить огромные суммы даже с расчетом на победу — это самоубийство. Да и какая армия из наемников? Нет, кошка поведет в бой своих кисок, и других раз будет с ними немного. А значит, его ранияры будут для нее опасны. Только вот незадача. Зимой ранияры впадают в спячку. Просыпаются лишь с первыми ручьями. Но в холодное время года... Его земли надежно охраняют снега и другие существа. Плоть от плоти льда. Зато в тот короткий промежуток, когда зима начинает сдавать позиции перед весенними лучами, но снег еще не превратился в звонкие ручьи, вот этот миг идеальный. Сам бы он напал именно тогда. И кошка так и сделает. Одни будут еще в спячке, вторые мало на что способны. Есть еще и третьи, но на них можно найти управу. идеальное время для идеальной победы. Анкел мысленно перенесся в то давнее время, когда это случилось в первый раз. То не был вопрос чести или чего-то подобного. Обычная корысть. Ему нужны были определенные земли, что принадлежали клану. Тайцкая долина и некоторые другие. Ей же леса и торговые пути, которые пролегали через его территорию. Еще. Она жаждала его могущества и части его силы. Все завертелось быстро, как оно обычно и бывает, и по всем правилам. Была и разведка, и переговоры. Кошка даже залезла к нему в постель. Обычные методы представительниц этого клана. Она была горяча, вкусна и изобретательна. Ему понравилось. Но оба были слишком прожженными игроками, чтобы это хоть что-то изменило. Правда, он тогда получил не только удовольствие. Анкел запомнил ее ауру, вкус ее магии, и в самом скором будущем это ему очень пригодилось. Кстати, ее кошечки соблазнили его ближайших помощников. Наверное, им удалось бы многое узнать, если бы те, кто стоял с ним рядом, были еще хоть чуточку людьми. Нет, раса их не изменилась, но вот души! Из-за соседства с Анкелом, пройдя Таицкую долину, Да и просто за столько лет они словно выцвели. Остались профессионалы и дельцы. Не более. Но и не менее. Магу доставляло удовольствие видеть, как люди рядом с ним превращаются в таких же послушных и совершенных тварей, как те, что он искусственно создавал. Было в этом что-то. Казалось, он позаимствовал часть способностей у богов. Но это не было тщеславие. Просто так было удобней. и приятней. Шпионаж тогда не удался. Местность они не узнали, но не более. И не знали, что за страшных существ ангел приготовил для несравненных кошечек. И когда все переговоры зашли в тупик и стало ясно, что получить желаемое можно лишь силой, она и напала. Битва произошла в небольшой долине недалеко от его замка. Только здесь достаточно большая армия могла спокойно пройти к сердцу владений ангела. Остальные стороны защищали болота, леса, вода и горы. Тут же практически любой численности войска имели возможность развернуться. Этакие врата — самое уязвимое место. На первый взгляд. В тот день его армия стояла у самого входа в долину. Впереди люди — рыцари подвластных ему земель, некоторое количество наемников. Позади были те... кто лишь внешне походил на представителей человеческой расы. Анкел знал, что свой основной удар кошки нанесут отнюдь не в лоб. Да, будет нападение на его передовые отряды, но лишь чтобы отвлечь. Они исходили из того, что он не знает о способностях элитных клановых войск. Не все кошки умели превращаться в то животное, чье имя носили. Слишком оно маленькое. Однако часть перекидывалась в крупных. почти с кошек. Вот в таком виде элитные боевые группы его противников и пробирались по горам, окружающим Заветную долину. Он знал, что как нетруден их путь, слишком многие из них доберутся и нападут с флангов. И на это был основной расчет. Передовые войска получили приказ при возможности, когда это не будет казаться странным, создать иллюзию, будто бы их оттеснили к краям. запуская противников в центр. Дело в том, что существа, стоящие там, раньяры, были еще неизвестны в этом мире. Он вывел этих монстров специально против оборотней и теперь жаждал испытать в деле. Кошки же сами лезли на рожон. Все произошло так, как и задумывалось. Сначала было потрясающее по силе нападения на передовые войска. Коты — хорошие войны, как и все перевертыши. Сильные, ловкие, умелые, хитрые. И удар был хорош. Не всякая армия бы его выдержала. А даже если бы так случилось, то второй шаг нападения на фланге добил бы ее. Лучшие войска клана врубились в почти незащищенные боковые отряды. Те быстро расступились. И кошки оказались перед лицом нового противника. У ранияров были черные, почти без белков бездонные глаза. и невероятные способности. От их присутствия самые умелые воины превращались в тряпки, теряли представление о том, где они и что надо делать. Чары, иначе это и не назвать. Просто до сего момента считалось, что наложить подобное колдовство на закрытых своей защитной магии, да и вообще слабо поддающихся ментальному чародейству оборотней, почти невозможно. К тому же так массово. Это не было, по сути, заклинание. Таковыми являлись способности этих невероятных существ. Анкел долго бился над ними, и, как показала эта война, ему все удалось. Стоит ли говорить, что из той долины выбралось ничтожно мало кошек? Практически вся армия, включая самые элитные группы, была уничтожена. К чести клана надо сказать, что и отряд трынияров Анкела был изрядно прорежен, практически уничтожен. Но соотношение потерь было несравнимо. В той битве на стороне кошек участвовали и другие расы. Вот они-то по большей части и сумели унести ноги. Среди них оказался даже небольшой эльфийский отряд, непонятно каким образом вовлеченный в эту авантюру. Анкелу это было очень на руку. Дело в том... что само присутствие представителей этой расы слегка сбивало его магию. Об этом никто не знал, и Чародей позаботился, чтобы так и осталось. Присутствие этого несчастного отряда он потом использовал для грандиозного скандала, благодаря которому Ву разругался со всеми светлыми лесами, запретив эльфам вообще появляться на его территории. Он знал, что несколько групп все же шастают по его владениям и недалеко от них. но Кроули существенно проредили их. А в той битве... В той битве у кошек был только один шанс, а у Анкела одно очень важное дело. Он отлично понимал, что пока у клана есть глава, они не уйдут с нужных ему земель. А пойти на них войной он не мог. Его существа, его ранияры, были привязаны к определенному месту, к источникам магии. А главную кошку, можно убивать до бесконечности, но даже если истратить все ее девять жизней то это ни к чему не приведет просто появится другая пленить тоже не вариант рано или поздно ее или освободят или она сама сбежит да и иметь под боком такое могущественное существо, пусть даже связанное из блокированной магии, он опасался слишком уж хорошо он знал историю а в ней было много случаев когда именно такое решение становилось для самонадеянных владык роковой ошибкой. Поразмышляв какое-то время, он придумал план. Маг понимал, что чародей уровня главы клана почувствует, что в каждом из ранияров заключена частичка его магии, а значит и поймет. Уничтожить его войско и спасти свое кошки смогут только одним способом — убив самого Анкела. А Катерина из тех, кто добивается своего, Колдун изучил своего противника, все ее жизни, даже до того момента, как она стала главой. Знал, какая она искусная убийца, какой хороший маг, как упорно и ловка. И она придет за ним, где бы он ни находился. Тогда он решил, что это и будет его приманкой. Он сам ею будет. Когда его ранияры выкашивали кошачье войско, Анкел стоял в стороне от битвы и ждал. Рядом с ним находились его люди. У них был приказ защищать его ото всех, кто покусится, кроме нее. Ему нужно было, чтобы она оказалась как можно ближе. Не дальше трех шагов. Потому что он стоял в центре невидимого заклинания. Его круг раскинулся на несколько сожений во все стороны от него и был испещрен магическими символами. Она появилась. потому что не могла не прийти. Там в нескольких шагах от них гибло ее войско, ее лучшие бойцы и маги, и спасти их могла только она. Кошки угодили в ловушку. И сейчас, застыв на краю поляны, которая прорвалась, раздирая всех, кто попадался на пути, никто не мог остановить главу кошек. Она смотрела на отрешенно глядящего в небеса чародея и чувствовала, что, похоже, тоже попалась. Она еще могла убежать, Уведя за собой хотя бы часть своих войск. Зов главы перебивал любой дурман. Насколько их останется погибать? Было в этом решении и чуточку гордости, И тщеславия, Убежденность в том, что она не может проиграть, И вера в свои силы, Которые ни разу ее не подводили прежде, В свою быстроту и неуязвимость. Много было всего, Но и плохие предчувствия тоже. И все-таки она рискнула, привычно положившись на собственную виртуозность и удачу. Но риск не оправдался. Она кинулась вперед, желая с одного удара перебить шейные позвонки врага. Она знала, что перед магией он устоит, в отличие от простой физической силы. И в следующий же миг поняла, что просчиталась. Ее сила рванулась из нее, будто кто-то невидимыми щипцами выдирал ее из тела. а мир вокруг завертелся в каком-то неведомом круговороте. В тот миг она умерла. Не в первый раз, однако. Но раньше жизнь возвращалась к кошке, оставляя ей ее тело, восстановленное или заново созданное всесильной магией. Но сейчас все было иначе, потому что в другом мире другие законы. Единственное, что во всем этом раздражало Анкела, Это то, что честно добытая сила не могла принадлежать ему. Даже задерживаться в его руках не собиралась. Что ж, и такое бывает. И это стало залогом того, что кошка вернется, и они сразятся вновь. Так и случилось. И сейчас предстояло решить, какие ловушки предложить ей в этот раз. Она уже знает его раньяров и нападет, когда они еще будут в спячке. Другие его существа слабы, а дороги станут проходимыми для войска в краткий миг между зимой и весной. Просто выставить против нее всех бойцов. Коты слишком опасные противники, чтобы рисковать, играя честно. К тому же они-то точно не будут так поступать. Должен быть какой-то иной, беспроигрышный способ. И если он еще немного подумает, он его найдет. Анкел был уверен, что слухи, будто бы кошка вернула себе всю силу, лживы. Как только Катерина появилась в этом мире, ее магия должна была притянуться к ней, иначе и быть не могло. Значит, это дезинформация. Но для чего? Чародей сидел в своем кресле, смотрел на игру солнечных лучей и размышлял. Он мог проводить так часы, пока единственно верное решение не находилось. Интересно. А пройдет ли с кошкой прежний трюк с выбросом ее в другой мир? Особых подробностей Ива, конечно, не знала. Но о бойне в долине и о странных существах, которых создал маг Анкел, владигор ей рассказывал. Тогда юная чародейка пришла в ужас, только представив себе, что там творилось. Как один за другим погибали те, кто привык сражаться, будучи не в состоянии противостоять неведомой силе, что превратила их буквально в ягнят на заклании. Тогда она с трудом сумела спросить, как же после такого истребления клан все же существует. Ее учитель разве что не усмехнулся и ответил, «Кошки быстро плодятся». Оказалось, что Катерина тогда повела в бой не всех котов, даже не большинство армии. После ее исчезновения и столь сокрушительного поражения Клан многое потерял. В политическом весе, экономике. Но не погиб. И даже не оказался на грани краха. Без своей главы им было невыносимо. Но это не значило, что все не ладилось. Нет, большинство из них жили, как и прежде. Даже еще хитрее и искуснее стали. Надо же было как-то компенсировать потери. — И теперь они хотят взять реванш? — осторожно поинтересовалась тогда Ива. — Скорее всего, — равнодушно бросил Владегор. — А разве ты не глупо? Ведь так велика вероятность повторения произошедшего. — В чем-то да. Но, во-первых, кошки умеют учитывать прошлые промахи. А во-вторых, им надо реабилитироваться в своих и чужих глазах. От этого слишком многое зависит. А добиться этого можно только одним путем — победить Анкела. Это сделать невозможно. «А с чего это ты кошками заинтересовалась?» «Да я слышала, что их главу в другой мир закинули», — соврала травница. «Вот мне и стало интересно, возможно ли такое в принципе?» «И... Владегор, это же другой мир! Не мир хаоса или смерти, а просто другой!» «Это же... это же... даже слов нет!» «Думаю, возможно. Анкелу же удалось!» Хотя я и не представляю, как. Но мне до Анкела еще расти и расти. И не факт, что дорасту. А про другие миры? Я слышал, что есть порталы, которые туда ведут. Знаешь, бывают места, где без видимой причины. Там нет ни болот, ни разбойников, ничего подобного. Пропадают люди. Виной тому в некоторых случаях могут быть порталы в иные миры. А что там? Ива уже и сама заинтересовалась, хотя первоначально задавала вопросы для отвода глаз. — Да тоже что у нас, только другое. Люди живут, эльфы, какие-нибудь свои тролли и гоблины. Я так думаю. Может, законы магии иные, государства и земли. Может, у них на небе две луны и деревья синие. Не знаю, Ива, все возможно. Но думаю, что различия невелики. Как если бы ты на другой материк поехала. Только еще сильнее. Или необычнее. Как-то так. Вот и сейчас Ива вспоминала все это, пытаясь как-то совместить знания, полученные из книг, рассказов учителя и воспоминаний Катерины. Картинка, в принципе, складывалась. Только все равно ей было непонятно, зачем такой могущественной волшебнице, как глава кошек, понадобилась недоученная чародейка-знахарка. Этот вопрос? Давно уже был главенствующим в мыслях юной травницы. А еще не оставляло чувства, будто ей суждено пройти прежний путь. Словно вернуться в прошлое. Скоро ей придется столкнуться с Катериной. Да и земли, по которым предстоит проехать, уже когда-то ложились под копыта Лоренцо. И кто там знает, может, еще какие знакомые встретятся. Например, один симпатичный темный эльф. Капитан контрабандистского судна. Приплывет ли он на зов кошки? Или его она не стала звать? И снова, и снова. Как ей, иви из восточных лесов, реагировать, если судьба и случай столкнут их еще раз? Слишком многое изменилось. Как ни банально, но изменилась и она сама. Хочется ли ей вновь видеть его? И, пожалуй, этот вопрос... был для молодой волшебницы сложнее, чем первый И тут, будто в ответ на ее мысли, двери таверны распахнулись. И в нее вошел темный эльф. Даже два. Ива сначала чуть не свалилась с широкой лавки. Однако стоило пройти первому шоку, как она поняла, что, несмотря на длинные уши, роскошные черные волосы с невообразимой стрижкой и шальные темные глаза, ни один, ни второй не является ее тьелхом. «Хотя... хороши!» Девушка украдкой наблюдала за новыми посетителями безымянной для нее таверны. Сияя ухмылками, украшениями, а также манерностью и весельем, они прошли в самый центр. Плюхнулись, читай, изящно опустили туго обтянутые модными брюками задницы на стулья и начали о чем-то говорить с мигом подлетевшим хозяином. Обеих официантов, судя по всему дочерей, Он уже успел отослать на кухню, из двери которой и высовывались их любопытные и весьма заинтересованные физиономии Ива украдкой ухмыльнулась, одобряя такую предусмотрительность. Тьелху понадобилась пара-тройка часов, чтобы уложить ее в постель, хотя отравница совсем не считала себя легкомысленной и доверчивой девушкой. Впрочем, ни об одной минутке той встречи она не пожалела и не жалеет до сих пор. Начинать надо красиво. А эльфы тем временем продолжали рассыпать улыбки, громко смеяться, что-то спрашивать у окружающих. В общем, всячески привлекать к себе внимание. Если бы так себя вел человек, то это был бы или Тони Беррин, или он явно хотел, чтобы его тут запомнили. Однако у темных это считалось нормальным. Они слишком любили жизнь и все ее прелести, чтобы как-то это скрывать или вести себя хоть чуточку не так, как хочется, а как принято. когда нужно. Они умели быть незаметнее мыши, но это явно был не тот случай. Ива все так же, подперев ладошкой щеку, поглядывала на новоприбывших и внезапно подумала. «Сдается, нравится мне один и тот же тип мужчин. Ловеласы, болтуны и выпендрежники. Да-да, сначала тех, сейчас ло. Только у одного уши, у другого клыки». Эльфы заметили интерес девушки. и, неверно его истолковав, подняли кружки, приглашая ее к своему столу. Ива с улыбкой покачала головой. «Нет, ребятки, не в этот раз!» И подозвала хозяина, чтобы расплатиться. К морю ехать совсем не хотелось, однако просто просиживать время было расточительно. Лоренца тоже покормили, и сейчас он пребывал в относительно благодушном настроении, которое даже не сильно изменилось, когда он узрел хозяйку. Больше по привычке фыркнул, однако даже этот звук особо не получился в силу общей удовлетворенности жизнью. Ива же усмехнулась, похлопала его по холке и взобралась в седло. — Смотри, Лоренцо, вот пройдет еще немного времени, и будешь меня радостным ржанием встречать и сахар выпрашивать. Представляешь, какой ужас, то есть какая благодать на нас тогда снизойдет. Конь явно с трудом представлял себе обрисованную картинку. однако на всякий случай фыркнул уже более убедительно. ну одно Ладно-ладно, верю, — продолжила издеваться травница. — Скажи, как ты относишься к морским прогулкам? Судя по нервно задергавшимся ушам, относился жеребец к ним не очень. — Вот и мне не хочется туда, — задумчиво поделилась чародейка. Проходящая мимо женщина странно глянула в их сторону. Впрочем, нормальности от магов никто давно уже не ждал. — Зимой оно злое. Не то как... Когда мы летом катались, а как в Стонхерме. Так-то вот. Море в каменном городе действительно было каким-то на редкость суровым. Возможно, все дело в том, что Ива привыкла его видеть в основном в холодные сезоны, а воспоминания о лазоревой дали, в какую уплыл остроносый корабль темного эльфа, уже порядком истерлась. Так что давай еще раз попробуем ткнуться к телепортам. «Глядишь, и починили их уже. Вот же, повезло!» продолжил бурчать знахарка, маскируя это под разговор с Лоренца. На площади с телепортами мало что изменилось. Суровые и на вид очень злые маги ввозились с какими-то рисунками и амулетами. Судя по всему, дело особо не ладилось. Однако в тот момент, когда Ива уже решила, будто вновь не подфартила, В центре расчерченной площадки замерцала и заискрила самыми различными цветами, словно радужные брызги рассыпались в воздухе. Травница едва не закричала, сначала от неожиданности, а потом от радости. «Неужели починили?» «Проверь, Ля-Ляо!» — крикнул кто-то из чародеев. По их лицам нельзя было сказать, что они так уж рады. «Проверяю, проверяю!» — раздалось откуда-то со стороны. Ива попыталась высмотреть, что же там такое, проверяю. Но из-за спины волшебника ничего не было видно. Она подождала еще какое-то время. Лоренцо красноречиво постукивал копытом. Ему не нравились ни город, ни это странное ожидание. Коль влезла на спину, то и ехали бы. А если стоять вздумала, могла бы и слезть. Травница, может, и слезла бы. Но после такой демонстрации вредности со стороны дорогой лошадки решила оставаться в седле до последнего. Такое противостояние продолжалось минут десять, и стало ясно, что скоро дело не разрешится. Тогда знахарка собрала всю свою храбрость и спросила у коллег, есть ли шанс, что телепорты скоро заработают. «Девочка!» — раздраженно ответил один из них, тот самый, что требовал проверить. «Рано еще говорить о том, что мы его починили. Я бы тебе вообще советовал ехать своим ходом!» «Сейчас он...» — маг оттопыренным большим пальцем ткнул вбок в радужное мерцание. «Работает в случайном режиме. Может, на миллионы частиц тебя и не разнесет? А вот где ты выйдешь, никто не знает. Теперь настраивать надо. Нашего главного ждать. Подтверждение с той стороны. Так что езжай отсюда ножками-ножками. Не мешай работать!» Хамоватая манера ответа внезапно расстроила его Она не знала, почему было так обидно. Вроде же ничего такого не сказали. А дурой она себя отчетливо почувствовала. ведь и сама знала, что что-то подобное услышит, да и шансов почти никаких. Но неожиданная развязность, с которой ей ответили, больно резанула. Девушка попыталась настроиться на конструктивный лад. Сказала себе, что надо продумать то, как преодолеть дорогу с учетом ее неожиданного удлинения. Возможно, даже во сне выспросить у кошки, что ей теперь делать. Правда, такое решение в своей беспомощности казалось глупым. В общем, все эти мысли не улучшали испортившегося настроения. И тут мужчина, что сидел верхом на каком-то буром жеребце практически напротив нее, был ей явно знаком. Если знакомством можно считать ту драку. — Ты? — выпалили они оба. Ива схватилась одной рукой за меч, а второй начала чертить в воздухе какое-то заклинание. «Бог благоволит мне! Я все-таки убью тебя!» Тем временем провозгласил мужчина. И, поймав взгляд его карих глаз, чародейка ужаснулась. В них было предвкушение победы. Его не волновало то, что маги, как только разберутся, придут к ней на помощь. Ее щиты его тоже не трогали. Он явно знал что-то такое. о чем она даже не догадывалась. И это должно было стать решающим фактором. Травница заторопилась. На ней была защита. Но так хотелось ее усилить. Равно, как и ударить по этой наглой роже чем-нибудь поувесистее. На это переглядывание, на простейшие действия ушло совсем немного времени. Но порой оно так субъективно. И то, что долго, пролетает в одно мгновение. Или, вот как сейчас, растягивается. Нельзя сказать, что секунды превращаются в часы, но в эти считанные мгновения все остальное будто отступает и становится каким-то вязким, словно расплавленный сыр. Вроде и тянется, и в то же время вот-вот кончится. И, возможно, именно то, как организм реагировал на опасность, позволило знахарке не только подумать, что уж больно странно охотник на ведьм уверен в своей победе, но и увидеть, как его рука распрямляется, и в нее, в иву, летит небольшой пузырек хорошо знакомой формы и цвета. Инстинктивно травница, а она была профессионалом в своем деле, поняла, что находится в этом крошечном сосуде, и ей стало действительно страшно. Было такое зелье, которому магия почти никакая не была помехой. Пузырек долетит до ее защиты, разобьется о них, варево выльется, И тут же вспыхнет, прожигая волшебство насквозь, как кислота. А щиты? Щиты у Ивы стояли очень близко к ней. Если же этот огонь доберется до плоти, то... Полыхать ей синим пламенем и без ритуального костра. Гори, ведьма! Увернуться уже не получалось, она же верхом. Да и щиты все равно заденут пузырек. Единственное, что остается... «Разбить бутылочку подальше от себя!» И Ива выбросила руку вперед, отчаянно надеясь, что сможет попасть по столь малому предмету, и магия сработает как надо на достаточно безопасном расстоянии. В следующий момент она почувствовала, как ее кисть будто повело чуть в сторону. На ее пальцы извернулся колдовской дракончик и плюнул огнем. Маленький пылающий шарик устремился навстречу пузырьку и... столкнулся с ним. Раздался оглушительный взрыв, и все пространство перед Ивой озарилось ярчайшим пламенем. Огонь вырос перед ней буквально стеной, брызгая искрами во все стороны. Послышались какие-то крики ярости, изумления и страха, исходившие от мужчины-охотника и от случайных зрителей, а также злости, от магов, сообразивших, наконец, что происходит. Однако все это находилось где-то невероятно далеко. ибо с травницей случилась неприятность, которую она меньше всего ожидала. Ее невозмутимый Лоренцо испугался, взвился на дыбы, пытаясь оказаться как можно дальше от ярости огня. «На него искры тоже, наверное, попали», — сообразила знахарка, пока отчаянно сжимала колени и цеплялась за узду, пытаясь не вывалиться из седла. Конь заржал еще и от этой боли, заходил на задних ногах. Будто наконец-то решился избавиться от нелюбимой хозяйки. Чародейка и сама верещала, как резаная. Узду не отпустила, но корпусом пыталась выровняться и ухватиться за что-то более надежное. Если бы сейчас кто-то еще напал на них, никуда юной волшебнице ехать уже бы не пришлось. Но пламя пока держало от нее противника на расстоянии. Потом в дело включились маги, до этого чинившие телепорт. Но этого... его уже не увидела. Лоренцо наконец-то перестал изображать из себя цирковую лошадь и опустился на четыре копыта. Однако огонь был еще слишком близко, и, спасаясь от него, он скакнул в сторону. Сделал несколько больших прыжков и... Ива закричала уже по другой причине. Она натягивала поводья, пытаясь остановить обезумевшего коня. Тот несся прямо в телепорт. в следующий миг их закрутила и по ощущениям швырнула куда то травница почувствовала что какая то сила выбрасывает ее из седла и отправляет в полет благодарение богам она не распалась на множество крохотных частиц но приземление было жестким девушка ударилась обо что то твердое перекатилась по нему несколько раз и только потом это непроизвольное движение прекратилось некоторое время Ива лежала, пытаясь осознать, что же с ней произошло. А самое главное, жива ли она? И если жива, то цела ли? На первый вопрос ответ нашелся сразу. Все тело болело так, что вряд ли у мертвых могли быть настолько сильные ощущения. Так что с ответом на второй вопрос пришлось помучиться. Травница пыталась хоть что-то разобрать, превозмогая шок и боль. Потом осторожно попробовала встать. опираясь на руки и ноги, даже рискнула поднять голову. Обе операции, как ни странно, удались.